Обычно заваривается китайский или местный иранский, азербайджанский черный байховый чай средней или высокой крепости, но с довольно быстрой экспозицией, 4 минуты. Разливается такой чай в армуды, в небольшие стеклянные стаканчики, в стали, в виде вазочки. При этом весьма ценится колер чая. Он должен быть не слишком темным, но обязательно ярким, прозрачным, коньячного цвета с чуть-чуть красноватым или малиновым отливом. Пьют его горячим маленькими глотками в прикуску с мелкими кусочками колотого сахара. При заварке кладут вместе с чаем, а чаще в стакан, кусочек корицы, дорчин или имбиря. Способ заваривания грузинского чая. Этот способ не является национальным, но он может быть рекомендован как наиболее рациональный способ заваривания грузинского черного байхового чая, но ни в коем случае не индийского. Способ этот научно обоснован грузинским чаеведом профессором Бокучава, так что и по сорту применяемого чая, и по авторству – Его вполне можно назвать грузинским, хотя он совершенно неизвестен в Грузии. Главная решающая особенность этого способа состоит в том, что чайник, в котором предстоит заваривать чай, должен быть хорошо разогрет, точнее, сильно разогрет, раскален до температуры не менее 100-120 градусов Цельсия, оставаясь при этом сухим изнутри. Ополаскивание чайника горячей водой – Для этого способа недопустимо. Лучше всего прогревать его в кастрюле кипящей воды, пока он пустой, или в токе горячего воздуха. Непосредственный нагрев на огне возможен, но опасен, ибо в таком случае может раскалиться только дно, и чайник треснет, как только в него будет налита вода. Поэтому надо разогревать на газовой горелке весь чайник, поворачивая его сбоку напок Такой разогрев безопасен. Когда чайник достаточно разогрет, в него засыпается полуторная навеска сухого чая из расчета полторы чайной ложки на стакан и тотчас же заливается горячей водой, обязательно мягкой. При жесткой воде никакого эффекта не будет. Выдержка не превышает трех-трех с половиной минут. Иногда достаточно двух минут. Если заваривание произведено правильно, то уже при заливании воды должны возникнуть характерные шипение и сильный явственно ощутимый аромат с розанистым оттенком. Смысл этого способа состоит в том, что буквально за несколько мгновений до заваривания в горячем чайнике происходит дополнительная термическая обработка чая, стимулирующее резкое выделение уснувшего в чай аромата, особенно если чай свеж и был недосушен на фабрике. Этот эффект присущ лишь грузинским чаям, изготовленным по новой технологии, то есть немного недоферментированным. Чай получается исключительно ароматный. Латиноамериканский или кубинский способ. В Латинской Америке пьют в основном мате или онсе – напитки, отличающиеся по ботаническому происхождению и по вкусу от настоящего чая. На Кубе и Ямайке, а также на Барбадосе и в других бывших колониях Англии в Карибском море, в Гватемале, Гондурасе и Белизе, в Центральной Америке пьют также черный байховый чай, но приготовляют его как мате по латиноамерикану. При отсутствии матэ можно использовать также купаж черного и зеленого чая в соотношении 2 к 3. Берут 4 чайные ложки черного чая и 6 чайных ложек зеленого или 7 чайных ложек только черного. 1 литр воды, один ананас, один лимон, 15 чайных ложек или кусочков сахара, 2-3 чайные ложки кубинского рома, 20 кубиков льда. Ананас нарезают кубиками размером 1 кубический сантиметр.